привела к безжалостным гонениям законников и почти полному их уничтожению. Узнаем ли мы когда-нибудь имена авторов этого изобретения? Вряд ли. Негласная работа остается тайной за семью печатями, даже если меняется не только экономическая ситуация, но и политическая ориентация спецслужб. Агент — он при любом начальнике агент, будь то генсек или президент. История трансформации воровских традиций во многом объясняется положением в стране. Кодекс чести законников действовал в неизменном виде до конца 30-х годов. Война и ужесточение режима содержания в лагерях — изменили некоторые незыблемые понятия. Считая защиту Отечества святым долгом, немалое число авторитетов взялось за оружие. Нельзя забывать, что часть воров довоенной формации вышла из беспризорников и не имела закоренелой антисоциальной установки. Других вынудило взяться за кирку или лопату в лагерной администрации. Третьих не устраивали столь завышенные требования и аскетизм, круг стойких правильных воров становился все меньше. Появились термины, означающие степень отступничества законников. Польские, занимающиеся постыдные для клана торговлей спекуляций гнутые, не выдержавшие давление администрации и согласившиеся изменить принципы. С ученые, сотрудничавшие с лагерным начальством, автоматчики, вызвавшиеся пойти на фронт, одни на льдине, одиночки, не признающие никакого закона. Цеховые распри существенно подорвали авторитет воров в законе в преступной среде, но самый сокрушительный удар по законникам был нанесен в конце 50-х годов когда лидер партии Никита Хрущев разоблачил культ личности Сталина, и по всей стране началась массовая реабилитация. Государству, сократившему число заключенных, нужно было что-то делать с их поводырями. В этот период использовалась хорошо зарекомендовавшая себя в сталинское время практика так называемого публичного покаяния. Только если раньше она применялась к подозреваемым в соучастии врагам народа, то теперь самобичеванием и раскаянием должны были заниматься матерые уголовники. Публичный отказ от своих преступных действий мог помочь вору выжить. Других же ждала незавидная участь. В специальной колонии методы его карательной машины нисколько не изменились. Теперь создавались для уголовной элиты. Наиболее стойкие последователи воровских законов оказывались в особых ИТК и режимных тюрьмах, где они, по образному выражению одного из зеков, грызли друг друга. Появились прошляки и развенченные, из-за своего отступничества воры, многие гибли, не желая идти на компромисс. Результат такой политики не замедлил сказаться. По данным МВД СССР, уже к началу 60-х годов в местах лишения свободы осталось лишь около 3% некогда могучего клана воров. Почти 10 лет законники ведут законспирированное существование и не оказывают заметного влияния на криминальную среду. Ситуация меняется в начале 70-х из информационно-аналитических материалов МВД России. Разрушение экономических механизмов сталинской эпохи, коррупция в партапарате и секторе государственного управления привели к появлению подпольных предприятий, расплодили спекулянтов-взяточников-расхитителей. Имея доступ к дефициту, мошенники различного масштаба попадали в поле зрения уголовных авторитетов. Лидеры преступной среды